Глава в о с ь м а Мелкие сюрпризы. Пока пьяные сообщники вели беседу, в большой комнате собралась вся мужская часть семейства персики. п о д л е Энна и Эмиля, стоит, сверкая глазами из зашлифованных линз, жилистый коротышка Бальдур, у них за спиной два брата в черных мундирах с с но без фуражек, а ближе к двери, словно не вполне доверяя мирной атмосфере, старый экскабатчик персики –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 Его баба мужиков домой вводит, а он терпит. Взгляд Квангеля последовал за у к а з ы в а ю щ и м перстом. «Верно», — сухо сказал он, — «один из варюк вправду Баркхаузен». «И вообще», — неожиданно вмешался э с с о в е т Адольф Персике, «чего вы тут стоите до да глаза пялите? Можете спокойно сходить в участок и сообщить о грабеже, пускай заберут этих типов, а мы тут постережем».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 Отпирает дверь в своей темной квартиры.